Глава 33. Нас разместили в примыкающих друг к другу комнатах с общей гостиной, просторной, изысканно убранной. Ее окна смотрели на море и на раскинувшийся внизу город. Стены моей комнаты были цвета морской пены с нежнейшими оттенками голубого и вкраплениями золота. На комоде лежала морская раковина, покрытая позолотой. Я едва успела подержать ее в руках и положить обратно, как дверь тихо отворилась, и внутрь проскользнул Риз. «Ты знаешь, что я вдруг понял?» — спросил он, даже не извинившись за вторжение. «В общем-то, мне нравится Таркин. Даже к р и с с е т д а мне нравится. Не могу сказать то же самое про а р и а н а Но бьюсь об заклад, ему бы провести пару недель с к а с с е н о м и а з р е л е м он бы с ними накрепко сдружился. И я бы открыла в нём что-то располагающее». и л е же а м р и н а полностью подчинила бы его себе. Но тогда его лучше было бы не трогать, чтобы не злить ее. Он привалился спиной к закрытой двери. Верхние пуговицы на его камзоле расстегнулись, обнажая часть узора татуировки. А дальше я прислонилась к комоду, где уже наверняка лежала моя одежда, перемещенная сюда Ризом. Просторная, залитая солнцем комната с большой кроватью и широкими окнами наполнилась тишиной. А дальше я хочу, чтобы ты нашла способ сделать всё необходимое и не превратить их в наших врагов. Ты хочешь сказать «действуй так, чтобы не попасться»? Рискивнул. Кстати, тебе нравится, что Таркин безостановочно глазеет на тебя? Я только не могу понять, то ли ему хочется затащить тебя в постель, то ли он знает, что ты унаследовала часть его силы и пытается понять, насколько эта часть велика. «А если и то, и другое?» «Возможно. Но когда у Верховного Правителя при виде тебя текут похотливые слюни, начинается опасная игра». «Сначала ты дразнил меня поползновениями Кассиэна. Теперь Таркин? Неужели нельзя найти иные способы меня позлить?» Рис шагнул ко мне. Меня обдало его теплом и запахом. Сила, которую он притушил во время трапезы, снова бурлила в нём. Риз упер руки в комод, заключив меня в полуобъятие. Когда-то это меня испугало бы, но не сейчас. «Фейра, у тебя здесь одна единственная задача. Никто другой не сможет ее выполнить. Только ты. Поэтому делай что угодно, но выполни. Добудь книгу. И не попадись». Я не была пугливой, хнычущей дурочкой. Я осознавала, на какой риск иду. Но этот его тон, этот его всегдашний взгляд... «Что угодно?» — переспросила я. Он поднял брови. «А если бы ради нашей цели мне действительно пришлось бы улечься Старкином в постель? Что бы ты сказал?» Зрачки его вспыхнули, он уставился на мои губы. Деревянный комод жалобно поскрипывал под руками Риза. «Ты говоришь жуткие вещи». Я ждала. Моё сердце билось ровно. Наконец Рис снова посмотрел на меня. «Ты всегда в о л ь н а делать, что хочешь и с кем хочешь. И если тебе хочется посмотреть, каков т а р к и н в постели, пожалуйста». «Может, и хочется», — ответила я, хотя добрая половина моей личности кричала «Врёшь». «Отлично», — сказал он. Его дыхание гладило мне губы. «Отлично», — повторила я. Мы стояли почти впритык. Расстояние становилось всё меньше, а вызов, бросаемый им, всё ощутимее. «Только не п о д в е р г а я опасности своём и с с и ю тихо сказал Рис. Его глаза сверкали, как две фиолетовые звезды. «Морская соль и ветер манили меня, пели мне свою песню». Возможно, Рис её тоже слышал. «Зажги её». Он кивком указал на свечу, стоявшую на комоде рядом с раковиной. «Я хотела поупираться». Но потом, взглянув на свечу, вызвала огонь и выплеснула в весь кипучий гнев, который Ризу удалось-таки достать из глубин моей души. Свеча полетела с комода, будто кто-то выплеснул на него ведро воды. Я растерянно пялилась на мокрый комод, с которого на мраморный пол стекали стройки воды. Их шуршание было единственным звуком в комнате. Риз не отпрянул, не убрал руки. Он по-прежнему упирался в комод. Мой выплеск, в полном смысле слова, вызвал у него лишь тихий смех. «Ты когда-нибудь научишься выполнять приказы?» Я не вызывала воду, но я во владениях Таркина, вблизи него, и его сила. Я чувствовала, что сила верховного правителя двора лета отвечает мне. Я чувствовала лужица, образовавшаяся на полу, чувствовала плеск морских волн и ленивую гладь залива, Ощущала солёность ветра. Я молча смотрела на Риза, игнорируя его вопрос. У меня не было хозяев. Однако я могла стать хозяйкой всего. Если пожелаю. Если осмелюсь. Я пожелала, чтобы вода превратилась в звёздочки, которые тогда мерцали у Риза в темноте. И вода послушно сделалась странным дождём, идущим снизу вверх. Я заставила капельки разделиться и повиснуть вокруг нас. Теперь они ловили солнечный свет и сверкали не хуже морского стекла в люстре. Риз молча разглядывал устроенное мною. «Надеюсь, этот фокус ты не станешь показывать Таркину, если у вас дойдет до спальни». Пробормотал он. Все капельки понеслись в физиономию Риза. Слишком быстро, чтобы успеть загородиться. Меня в итоге тоже забрызгало. «Теперь мы оба намокли». Ри заглядел себя, затем улыбнулся. «Хорошая работа», — произнёс он, отталкиваясь от комода. Он даже не стал вытирать воду, блестевшую у него на лице и руках. «Упражняйся дальше». «Неужели он устроит войну?» «Войну из-за меня?» Ри спонял, о ком я спрашиваю. Жар, ещё недавно п о л ы х а в ш и й в его глазах, сменился убийственным спокойствием. «Не знаю», — ответил он. Я бы лучше вернулась, Ризент, если вдруг дойдет до войны. Лучше вернуться, чем вынуждать тебя воевать. И не только тебя. Он сунул все еще мокрую руку в карман. Неужели тебе захотелось бы вернуться? Или разжигание войны из-за тебя оживило бы твои чувства? Думаешь, он бы сделал столь серьезный шаг, чтобы вернуть твою любовь? Я покачала головой. Я устала от смертей. Не хочется снова видеть, как кто-то гибнет, и уж тем более из-за меня. Это не ответ на мой вопрос. Хорошо. Мне не хотелось бы, но я бы вернулась. И, конечно же, болью и убийствами моих чувств не оживишь». Лицо Реза оставалось непроницаемым. а Затем он шагнул к двери. Его пальцы обвили дверную ручку в форме морского конька. «Он запер тебя в четырёх стенах, потому что знал». Этот взбалмошный придурок знал, какое т о сокровище. Ты стоишь дороже земель, золота и драгоценных камней. Он знал и хотел сделать тебя своей безраздельной собственностью. Эти слова ударили по мне, невзирая на то, что для какого-то уголка моей израненной души они стали целебным бальзамом. Пойми, р и з е н т он любил меня и до сих пор любит. «Вопрос не в том, любит ли он тебя. Вопрос — насколько?» «Отвечу — избыточно. Любовь в таких дозах становится ядом». Он толкнул дверь и у ш ё л Воды залива напоминали зеркало. Должно быть, Таркин повелел воде замереть. За все время приема, устроенного в нашу честь, плавучий дворец лишь едва покачивался на невидимых волнах. Это был корабль особой постройки — вмещавший более сотни гостей. Поданные двора лета, приглашенные Таркином, изо всех сил старались не следить за каждым шагом Риза, Амрены и, естественно, м о и м Главная палуба была уставлена низкими столиками и диванчиками для угощения и отдыха. На ее верхнем ярусе, под навесом плиток, отделанных перламутром, стоял стол для нас. Таркин предстал перед нами воплощением лета, В бирюзово-золотистой одежде с пуговицами и перстнями, отливавшими изумрудной зеленью, белые цвета морской пены волосы верховного правителя украшала корона из белого же золота и сапфиров, выполненная в виде волн с перехлёстом. Настолько красивая, что я частенько на неё поглядывала. Я сидела справа от него, и он в очередной раз перехватил мой взгляд. Тебе бы стоило познакомиться с нашими искусными ювелирами. Что же касается этой короны, её они могли бы сделать поудобнее. Сильно в голову врезается. Он предпринял довольно учтивую попытку завязать разговор. Весь первый час я молчала. Вместо того, чтобы любоваться городом на острове, заливом и сушей, я посылала сгустки магической силы, надеясь получить ответ. «Вдруг книга спрятана неподалёку?» Мои молчаливые призывы оставались без ответа. Что ж, придётся поддержать беседу. «Как тебе удалось уберечь корону от её рук?» — спросила я. Произнести имя Амаранты здесь, среди счастливых и искренне радующихся празднеству подданных Таркина, было бы всё равно, что обрушить на плавучий дворец грозу с ливнем. Рис, занятый разговором с к р и с с е д о й услышал мой вопрос, однако лишь мельком взглянул на меня. После его визита в мою комнату мы с ним не перекинулись и двумя словами. Он даже не заметил моего наряда. Странно, поскольку сегодня даже мне самой нравилось, как я выгляжу. Мои волосы, свободные от шпилек и заколок, удерживались лишь диадемой из червонного золота с затейливым переплетением нитей. На мне было тёмно-розовое платье без рукавов, облегающее в груди и талии, почти того же фасона, что и надетое утром. Красивый, мягкий. Женственный наряд. Я так давно не позволяла себе подобного. Не хотелось, поскольку... Но здесь проявление женственности и наслаждения красивой одеждой не обрекало меня на жизнь, которую я успела прочувствовать и возненавидеть. Здесь по вечерам я могла наряжаться в платье вроде этого, а проснувшись утром, надеть боевые кожаные и лирианские доспехи. «Когда вторглись на наши земли, большую часть сокровищ нам удалось спрятать. Тогда правил Нострус, мой двоюродный брат. Я был принцем и находился в другом городе. Я получил приказ ночью спрятать главную сокровищницу». Нострус восстал против Амаранты и был убит ею. Она казнила всю его семью, чтобы другим неповадно было. Таркину каким-то образом удалось выжить». «Я не знала, что двор лета так ценит сокровища», — сказала я, продолжая разговор. Таркин сдержанно рассмеялся. «По-настоящему их ценили лишь наши далёкие предки. о тогдашних верховных правителей были иные представления. Мы же это делаем больше по традиции». «Так и вы всё-таки дорожите золотом и самоцветами?» — с нарочитой небрежностью спросила я. «Дорожим среди прочих ценностей». Я мелкими глотками пила вино, обдумывая, как бы спросить о книге, не вызвав подозрений. Что-то подсказывало мне, лучше задать вопрос напрямую. А гостям других дворов разрешается взглянуть на эти сокровища? Возможно, тебя удивляет мой вопрос, но драгоценности сопровождают меня с раннего детства. Мой отец был торговцем золотом и украшениями. В детстве я немало времени проводила в его кабинете, Разглядывала золотые вещицы и играла сверкающими камешками. Было бы интересно сравнить богатство смертного мира с теми, что созданы руками фейцев. Рис продолжал разговор с Крисаддой. Ни малейшего удивления, ни намека на одобрение выбранной мною стратегии. Наша связующая нить молчала. Таркин запрокинул голову. Сапфиры в его короне заиграли, ловя свет фонарей. «Я охотно покажу тебе н а ш е с о к р о в и щ е Завтра же и покажу, после полудня». Таркин вовсе не глуп. Возможно, он сообразил, что я веду с ним некую игру. Однако его предложение было искренним. Я слегка улыбнулась и кивнула. После глянула вниз на нижнюю палубу, ярко освещенную заполненную гостями. Отцветы фонарей чуть подрагивали на темной воде. Меж тем я ловила на себе пристальный взгляд Таркина. «Расскажи мне о мире смертных», — попросил он. «Я положила себе ещё одну порцию понравившегося мне клубничного салата. Я видела совсем маленький кусочек мира смертных. Моего отца называли королём торговцев. Дела заставляли его часто разъезжать по миру смертных, но я была слишком мала, чтобы сопровождать его в путешествиях. Когда мне было одиннадцать, отец разорился». Корабли, которые он послал в Пхарат, попали в бурю и утонули. Целых восемь лет моей семье пришлось прозябать в нищете. Мы поселились в захолустной деревушке неподалеку от стены. Я не могу рассуждать обо всём мире смертных, поскольку не видела его. А то, с чем приходилось сталкиваться... Тяжёлый, жестокий мир. Мне кажется, в притянии сословные различия не так ясно выражены. А в той части смертного мира, где я жила, всё определяли деньги. Либо у тебя есть деньги, и ты стремишься их сохранить и приумножить, либо денег у тебя нет, и тогда ты обречён на голод и ищешь любые способы выжить. Я е щ у от п и л а в и н а Про мою охоту Таркину знать не обязательно. А потом отцу снова улыбнулась удача. Он сумел выбиться из нищеты. Я в то время уже жила в притянии. У меня сдавило сердце. Казалось, вместо клубники я проглотила кусочки морского стекла. И знаешь, бывшие друзья отца, которые палец о палец не ударили, чтобы помочь ему в тяжелые годы, которые злорадно наблюдали, как мы голодаем, вдруг поспешили возобновить с ним дружбу. Нас пугали чудовищами притянеи. Но уж лучше притянские чудовища, чем те, кто обитает по другую сторону стены. «Там нет магии, там нет многого, что есть здесь, и деньги там решают всё». Таркин кривил губы, раздумывая над моими словами. «Если бы разразилась война, ты бы стала защищать вероломных друзей своего отца?» Он задал опасный вопрос, вопрос с подвохом. «Я бы защищала отца и двух моих сестёр, которые живут вместе с ними». Что же касается этих лизоблюдов и напыщенных пустышек, я не буду сожалеть, если их мир рухнет. Мне вспомнилась семья жениха Элайна, исходящая ненавистью к притянии. В притянии тоже есть те, кто мечтал бы уничтожить существующий порядок вещей, например, упразднить дворы. Это как? Избавиться от верховных правителей? Возможно. Но основные усилия бунтовщиков направлены на то, чтобы лишить фейцев привилегий, которыми они наделены с минуты рождения. У фейри таких привилегий нет. Даже само слово «фейри» кажется бунтовщикам оскорбительным. Возможно, ты идеализируешь притянию и не знаешь, что нравы нашего мира куда более похожи на ваши, чем кажется. Есть дворы, где последние слуги из числа фейцев имеют больше прав, чем самые богатые фейри. Я вдруг вспомнила, что мы с Таркином беседуем не наедине. Флавучий дворец был полон гостей с острым фейским слухом. «А ты согласен с этими бунтовщиками? Нужно ли менять сложившееся положение?» «Я еще очень молодой верховный правитель», — сказал Таркин. «Мне едва восемьдесят исполнилось». «Значит, когда Амаранта захватила власть, ему было тридцать», — подумала я. А Таркин продолжил. Возможно, другие назовут меня неопытным, даже глупым, но я повидал достаточно ж е с т о к о с т и вызванных сословным происхождением. Я знал немало прекрасных фейри, страдавших лишь от того, что родились не на той сословной стороне. Даже внутри моих резиденций я вынужден сохранять правила, существующие испокон века. Когда фейри работают, их не должно быть не видно, н и слышно. Но я хотел бы однажды увидеть притянию, где фейри обладают правом голоса и иными правами, и чтобы так было везде, а не только в моих родных землях. Я пристально вглядывалась в него, пытаясь заметить хоть малейшие признаки обмана и лицемерия, но Таркин говорил то, что думал. Я находилась у него в гостях, и мне предстояло его обокрасть. А если честно спросить его о книге и попросить, отдал бы он мне книгу, Или даже в нём слишком глубоко укоренились традиции предков? «Что означает твой взгляд?» — осторожно спросил Таркин, опуская мускулистые руки на золотистую скатерть. Я ответила без обиняков. Он же хотел утром, едва мы появились, услышать мой откровенный ответ. «Я думаю о том, что тебя было бы легко полюбить и ещё легче назвать своим другом». Он улыбнулся мне. Искренне, во весь род. Я бы не возражал против того и другого. Легко, очень легко влюбиться в доброго, заботливого мужчину. Но в этот миг я повернула голову в сторону Риза и Крисадды. Принцесса Адриаты почти перебралась к нему на колени. р и з а н т улыбался, как кот. Его палец чертил круги на тыльной стороне ладони. Криседда п о к о с ы в а л а губу и сияла. Я посмотрела на Таркина и вопросительно подняла брови. Он поморщился и покачал головой. Я надеялась, что Рис с принцессой отправятся в ее покое, и мне не придется слушать, как они развлекаются в постели. Усилием воли я оборвала эту мысль. Я давно не видел Криседду такой... живой. Мои щеки покраснели. Наверное, от стыда. С чего это мне стыдно? Из-за желания задушить Крисаду без каких-либо причин? р и з а н т меня п о д к о с ы в а л и поддразнивал, посмеивался надо мной. Но он никогда не пытался меня соблазнить своими пристальными взглядами, полуулыбками, словом, всем своим арсеналом и л и р и а н с к о г о высокомерия. Когда-то такой же дар был и у меня. Я наслаждалась им сполна, сражалась ради него, а потом его же и р а з р у ш и л а И Ризант, если учесть все, что он сделал и чем пожертвовал, он заслуживал кусочка счастья, как и Криседа, даже с если, даже если мне на какое-то мгновение захотелось самой получить этот кусочек. Я хотела снова ощутить то, что чувствовала когда-то, но чувствовала лишь одиночество. Я вдруг поняла, что одиноко давно. «Очень-очень давно», — резноклонился, слушая слова к р е с а д д ы Её губы касались его уха, а пальцы её руки как бы сами собой переплелись с его пальцами. Меня ударила не печаль, не отчаяние и даже не ужас, а ощущение, насколько же я несчастна. Удар был резким, н а о т м а ш Я вскочила на ноги. Глаза Риза скользнули по мне, словно он, наконец, вспомнил о моём существовании. Однако на его лице ничего не отразилось. Ни малейшего намёка, что связующая нить поведала ему о том, до чего мне паршиво. Сейчас мне было ровным счётом наплевать, есть у меня в мозгу заслоны или нет. Возможно, Риз мог читать меня как открытую книгу, но его сейчас такое чтение не занимало. Через мгновение он снова посмеивался над словами Криседы, а та придвигалась всё ближе. Таркин тоже встал, внимательно глядя на меня и Риза. Я была несчастна. Нет, не сломана, но несчастна. Всё это просто эмоции. Но лучше хоть такие эмоции, чем нескончаемая пустота и ужас, порождённые ежедневной борьбой за выживание. Как же глубоко они сидели во мне. Мне нужно на свежий воздух. — сказала я, хотя вокруг было предостаточно свежего воздуха. Меня раздражали золотистые огни, снующие гости. Я хотела отыскать укромный уголок, где можно побыть одной. Моя миссия от меня никуда не денется и не пострадает, если я несколько минут проведу наедине с собой. — Может, составить тебе компанию? — спросил Таркин. Я посмотрела на верховного правителя Двора Лета. Я ему не соврала. полюбить такого мужчину, как он, было бы легко. Но я сомневалась, что даже после всех тягот и ужасов, пережитых Таркином в Подгорье, он сможет понять темноту, поселившуюся в моей душе. Возможно, поселившуюся навсегда. Эту темноту породила не только Амаранта, но и годы моей отчаянной, голодной, смертной жизни. Но вряд ли он поймет, что доля язвительности и беспокойства Останется со мной навсегда. Я могу мечтать о спокойствии, но не об удобной, уютной клетке. «Спасибо, но я пойду одна», — сказала я. Я вышла на широкую лестницу, ведущую к корме плавучего дворца. Она была ярко освещена, зато м е н и е з а п о л н е н о гостями, нежели палубы в носовой части. Когда я уходила, Рез л и ш мельком взглянул на меня. «Может радоваться». Теперь я не буду мешать его л ю б е з н и ч е н и е м с к р и с а д о й Уже где-то на середине лестницы я заметила Амрену и Вариана. Оба стояли, прислонившись к соседним колоннам, попивали вино и, подчеркнуто, не замечали друг друга. Рядом с ними не было никого. Вот и еще одна причина, по которой Рис взял сюда Амрену — отвлекать на себя внимание Вариана. Похоже, тот был не только командиром гвардии Таркина, но и его сторожевым псом. Добравшись до главной палубы, я нашла тенистый уголок и облокотилась на деревянные перила. Плавучий дворец не имел ни парусов, ни г р е б ц о в двигался за счет магической силы. Он скользил с удивительной плавностью, почти не оставляя волн за бортом. Последний час торжества в нашу честь мне удалось провести в одиночестве. Лишь потом, когда судно подошло к гавани островного города, Я поймала себя на том, что всё это время подспудно ждала Риза. На берег я сходила в последних рядах. Амрена, Вариан и Таркин дожидались меня. Все трое держались с некоторым напряжением. Ни Ризанда, ни Крисадды на причале уже не было.